Вот если б я с тобой пошел, тогда другое дело. Так в чем же дело? спокойно сказал Сухов. Пошли? Пошли! подхватил пьяный Петруха, качнувшись и удерживая свою винтовку, которую все время держал в объятиях. Верещагин, окинув гостей взглядом, медленно поднялся из-за стола. Глаза его потемнели, он сжал свои огромные кулаки. Пошли, ребята, а сибшим голосом сказал он. Здравствуйте, сказал Сухов, глядя мимо Верещагина в сторону двери. В дверях стояла женщина, та, что сидела рядом с Верещагиным на фотографии. Она удивлённо смотрела на непрошенного гостя, бутыль со спиртом. Верещагин обернулся и увидел женщину. Она же, кивнув на приветствие Сухова, вышла в другую комнату. "Ребята, я сейчас", сказал Верещагин и пошёл за ней. Петруха качнувшись, было двинулся с места, намереваясь идти вслед за Верещагиным. Назад, коротко приказал Сухов. Петруха качнувшись, замер на месте. Женщина в другой комнате плакала, прислонившись к дубовому комоду, отворачиваясь от Верещагина. Ты что говорил? укоряла она сквозь слезы мужа. Какие клятвы давал? Сдурел на старости лет. Настасья, просительно сказал он, одновременно стараясь придать лицу грозное выражение, чтобы видом повлиять на жену. Но на неё грозный вид не произвёл впечатления. Мало тебе, что ты молодость мою загубил, продолжала Настя, а сейчас и вовсе вдовой оставить хочешь. Настасья, повторил Верещагин, и, нагнувшись, поднял установленный на подоконнике ручной пулемёт. Перещагин даже изменился в лице. Ой, Паша, Пашенька, прости, Христом Богом прошу. Прости! Она бросилась к нему, хватила за приклад пулемёта. Не ходи с ними, погибнешь не за грош. Сухов и Петруха продолжали оставаться на своих местах, слыша весь этот разговор. Пожали хоть меня, взмолилась Настасья. Дерищагин вскленул на неё и вдруг увидел лучистые глаза той девочки-младшей сестры, которая выхаживала его в лазарете. Не выпуская пулемёта из рук, он вернулся к гостям. Вот что, ребята, сказал он, пряча глаза пулемёта, я вам не дам. Сухов тотчас поднялся со стула. "Павлина говоришь?" сказал он с иронией, но вспохватившись, вздохнул. Он ведь слышал просьбу женщины. Ладно, прошли Петруха. Они прошли мимо Верещагина, опустившего глаза долу и все еще державшего пулемет в руках, прикрыли за собой дверь. Верещагин, когда гости ушли, взорвался: "Вечно ты мне поперек становишься. Мундир мой на этих петухов сменяла. На черт, а мне эти разноцветные индюшки. Отвечай, женщина!" Христос с тобой, Паша, горько говорила Настя. Не гневи Бога, он всё видит. Ведь никого у меня нет, кроме тебя. Подумай, что со мной-то будет? С грохотом швырнув пулемёт на пол, Перещагин схватил пиалу и залпом осушил её. Настя сия повисла на его руке, плача. Суховские трухи вышли за ворота дома крепости. Черт выругался Сухов. Не везет мне в последнее время. Кручусь в этой пустыне, то в одну историю влипаю, то в другую. Он помолчал. Да вместе с Верещагиным намного было бы проще. Такой целого взвода, а то и роты стоит. Повторил он фразу Арахимова, сказанную про него самого. Внезапно Сухов остановился. От поселка, увязая и спотыкаясь в песке. Бежали закутанные в чедры женщины, все девять. Они причитали, плача. За ними следом, ругаясь и бросая в них камни, трусили посёлковые старики. "Стой!" закричал Сухов и побежал на перерез. Женщины, увидев Сухого и Петруху, повернули к ним. Старики остановились поодаль. "Товарищ Сухов!" задыхаясь, подбежала первая гульчетай. "Старики нас выгоняют!" Говорят, придет Абдула и за нас всех убьет. Остальные женщины дружно завыли. Тихо, товарищи женщины, Сухов поднял руку: не плачьте, никакого Абдула не будет, мы вас в обиду не дадим. Сухов приблизился к старикам: что же вы отцы женщин обижаете? Не хорошо. Старики разом начали плеваться в сторону гарема, заголдили. Один самый старый заговорил на ломаном русском. Начальник, ты Абдулу не знаешь? Таких как ты, он много здесь резал. Теперь его женщина здесь нас всех убьёт. Не убьёт, спокойно ответил Сухов. А женщин прошу не обижать. Это первая свободная женщина Востока. Ясно? Разойдись, негромко скомандовал он. Старики послушно повернулись и понуро поплелись назад. Отряд Абдулы двигался по пескам к бидженту, оставляя за собой жёлтую клубящуюся завесу пыли.